А потом как-то в субботу он шел по площади, возвращаясь домой. Время было уже далеко за полдень, они играли в бейсбол на школьной площадке, и он услышал, что Лукас убил Винсена Гаури возле лавки Фрейзера. Около трех часов по телефону затребовали шерифа, после чего по загородной линии стали звонить в другой конец округа, куда шериф выехал утром по делу и где посыльный сможет разыскать его разве что поздно ночью или совсем под утро. Но оно, конечно, разница небольшая, даже если бы он и сидел у себя на месте. Все равно наверняка будет поздно, потому что лавка Фрейзера находится на четвертом участке. И если Йокна-Патофа не такое место, где негр может позволить себе выстрелить белому в спину, то четвертый участок — самое неподходящее место во всей Йокна-Патофе. И ни один негр, если у него есть хоть что-нибудь в голове, и никакой пришлой любого цвета, не выберет это место, чтобы стрелять в кого бы то ни было, будто в грудь или в спину, И уж во всяком случае ни в кого по фамилии Гаури. Уже последняя машина, битком набитая молодыми, да и не очень молодыми людьми, к которым обращались по делу в бильярдную и в парикмахерскую не только к концу дня в субботу, но и всю неделю, кое-кто из них имел какое-то отношение к хлопку, автомашинам, продаже земельных участков или скота, Они заключали пари на состязание призовых боксеров, на стрельбу в цель и на бейсбольные матчи по всей стране. Двинулась с площади и помчалась за 15 миль, чтобы стать в ряду других на шоссе против дома констебля, который, надев на Лукаса наручники, отвел его к себе и, по слухам, защелкнул наручники за ножку кровати и теперь сидит и сторожит его с ружьем. Да уж и Эдмонс, конечно, тоже там. Даже у деревенского простака Констебля хватит соображений послать за Эдмонсом всего каких-нибудь четыре мили, и прежде даже, чем вызванивать шерифа. На случай, если Гаури и их родственники решат не дожидаться, пока похоронят Винсона. Конечно, Эдмонс сейчас там. Если бы Эдмонс был сегодня в городе, Он, наверное, увидел бы его утром или в течение дня, до того, как пошел на бейсбол. А раз он его не видел, значит, эдмондс был дома, всего в каких-нибудь четырех милях. Посыльный мог поспеть к нему, и сам эдмондс уже мог быть в доме констебля, прежде чем другой посыльный записывал телефон шерифа и что ему сказать, а потом еще добирался до ближайшего телефона — чтобы передать все, что требуется. Значит, Эдмонс, и опять что-то уж второй раз зацепило на секунду его внимание, и Констебль, их двое. А один только Господь Бог может сосчитать, сколько там этих Гаури, Инграмов и Оркетов, а если Эдмонс еще чем-нибудь занят, ужинает или читает газету, или считает деньги, то Констебль, Совсем один, хотя и с ружьем. Но ведь он-то свободен, какое ему дело? И почти не колеблясь, он дошел до угла, чтобы повернуть домой, и только когда увидел, какое еще солнце на улице, и что день еще далеко не на исходе, он повернул и зашагал назад. И вдруг вспомнил, почему, собственно, он не пошел прямо через площадь, теперь уже почти пустую, к наружной лестнице, ведущей в контору. Хотя, конечно, нет никаких оснований предполагать, что дядя засидится в конторе так поздно в субботу, но, по крайней мере, хоть пока идешь по лестнице, можно об этом не думать. И как раз он сегодня в башмаках на резиновой подметке, но все равно эти деревянные ступеньки скрипят и горохочут если только ступишь не с краю у самой стены. И он подумал, как-то он до сих пор не ценил резиновые подметки, но что может быть лучше, когда надо вот так собраться с мыслями и решить про себя, что ты будешь делать. И тут он увидел закрытую дверь конторы, и хотя свет у дяди мог и не гореть, потому что было еще сравнительно рано, Но у самой двери был такой вид, какой бывает только у запертых дверей. Значит, он мог даже быть и на кожаных подметках. Отперев дверь своим ключом, он запер ее за собой на задвижку и подошел к тяжелому откидному, свертящемуся сиденьем креслу. В нем когда-то сиживал дедушка, а уж потом оно перешло к дяде. И уселся за стол, заваленный бумагами, который дядя завел вместо старинного дедушкиного бюро, и через которые правовые дела всего округа, требующие юридического вмешательства, проходились незапамятных времен, потому что его память, это ведь и есть память, во всяком случае для него, и значит этот потертый стол и пожелтевшие загнутыми углами бумаги и нужды, и страсти запечатленные в них, так же как и вымеренный и обведенный чертой границы округ, все это было одного возраста, одно нераздельное целое.